Глава 21. Событие 61. Правила футбола чрезвычайно просты. Если мяч движется, пни его. Если не движется, пни, чтобы двигался. Фил в усном: Рано или поздно это должно было случиться. Динамо выигрывала матч за матчем, громя просто соперников, и Фомин уже начал беспокоиться. Может, он тут изменил чего кардинально? СДК уже существенно отстала по потерянным очкам, а ведь точно будет финальный матч, в котором Бобров на последних минутах лишит бело-голубых золотых медалей. Следовательно, они должны прийти к этому финальному матчу с разницей в одно очко, а сейчас этих очков уже четыре. И вот история напомнила товарищу Челенкову, что она дама серьезная, и ее мелкий попаданец, да даже и крупный попаданец, С дороги, намеченной, не свернёт так просто. 29 июня при переполненных трибунах стадиона «Динамо» хозяева, то есть «Спартаковца» сегодня, нет у них пока своего стадиона, порвали в клочья эту «Динамо». Фамин всё ждал чего-то подобного, но не разгрома. А когда матч закончился, вспомнил книгу, которую читал в юности. Уже даже автора не помнил, а вот описание этого матча всплыло. Не потому, что первое за сезон поражения лидера, а по совсем другой причине. Десять лет «Спартак» не мог победить «Динамовцев». Последняя победа была аж в 1938 году. И вот в книге было написано, что «Спартаковцы» десять лет копили силы, чтобы выстрелить в самый решительный момент. Что ж, выстрел получился на повал. Что будет дальше, Вовка теперь знал точно. Получив такую громкую оплеуху, игра у «Динамовцев» Разладятся. Будут ничьи и поражения, и в итоге отстающие сильные армейцы подтянутся почти вплотную. И еще у них будет набирать форму побитый в очередной раз бобров. Самое интересное, что матч мог и по-другому сложиться. Во-первых, судья Дмитриев встречу почти не судил. Ну, свистел, когда мяч покидал поле, и все. Он не пресекал грубость от слова совсем. Пока не стало поздно словно такое указание с самого верха получил. Только что мордобоя хоккейного не было. Бескова раз пять по ногам оприходовали. В результате и так страдающий от ушиба колена Костя вынужден был замениться. А без него нападение у Динамо совсем разладилось. И только тут судья вспомнил, чего это он на поле вышел. Посвистывать стал. Во-вторых, случайный по существу гол в ворота бело-голубых в первом тайме как-то не так мотивировал команду. Они вместо того, чтобы броситься отыгрываться, ушли в глухую оборону. Спасло от разгрома в первом тайме команду Якушина то, что в «Спартаке» два персонажа вообще играли в странный футбол, словно сборная России в каком-то ответственном матче. Нападающий Чучелов, центральный, получал мяч, добегал до ворота, вместо того, чтобы бить или на худой конец послать прострельную передачу вдоль ворот, он разворачивался и отдавал мяч назад. Вот у кого учились играть наши будущие звезды. Второй персонаж, как бы лидер нападения Спартака Дементьев, надел обувь со смещенным центром тяжести. Он раз десять из очень выгодных позиций бил поворотом и даже в створ ни разу не попал. Вот только долго так продолжаться не могло. По логике вещей, после перерыва ситуация должна была поменяться. Она и поменялась. Заменили Чучелова на Смыслова, и игра Спартака преобразилась. Все чаще и чаще стали возникать опасные моменты у ворот Хамича. Бам! И второй мяч в воротах. Сейчас в 1948 году почти не употребляют термина пробить головой. Говорят, бьют корнер. Англофилы, матих. Вот корнер и пробили спартачи с правого угла. И этот самый смыслов ударом через себя забивает мяч, опешившему Хаме. Что на стадионе творится? Минут пять зрители не истывали. Красавец гол! Ножницы. Вообще красивый удар. А тут так неожиданно. Да еще лучшему, по мнению болельщиков, голкиперу страны. После завершения матча Вовка сидел, не мешая 70 тысячам человек, покинуть в страшной давке трибуну и думал, а можно ли было переломить игру после второго гола. Очень сомнительно. Крупные победы перед этим матчем расхолодили лидера. А еще «Динамо» играло медленно. Оно играло. Люди водились, бежали за мячом через половину поля, попинывая его. Зачем? Получил мяч, оглядись, найди впереди свободного голубого и отправь ему мяч точным пасом. Нет, так не могут. Получил или выцарапал мяч и несется тот же Бесков, задрав хвост метров тридцать, собирая толпу вокруг себя. И когда нужно уже что-то делать, то делать нечего. Все вокруг него и свои, и чужие. Эдакий тотальный футбол наоборот. Еще можно было минуту назад, собрав защитников, отправить мяч на другой фланг Соловьеву или кому-нибудь другому, но нет, нужно держать мяч до последнего. А ушел организатор атак Бисков и вообще все развалилось. Полузащитники вдруг решили переквалифицироваться в защитников. Не англофилы же, хавбеки в беков. Динамо нужен еще один организатор атак и нужно играть в длинный пас. С таким дворовым футболом победить бразильцев из области фантастики. Зря он на это дело Аполлонова подталкивает. Нельзя сборную доверять Якушину, он консерватор. Аркадьев, ну, нужно посмотреть на игру ЦДК с Бобровым и без Боброва. Фомин был уверен, что без Боброва, как и Динамо, без Бескова, это другая команда трусливая. Что думаешь, артист? спросил его подошедший чернышов правду хотите знать аркадий иванович или утешение ищите махнул рукой вовка давай с первого начнем не рассердился присел рядом послезавтра в товарищеском матче мы их с еще большим счетом выиграем это довоенная дворовая игра которая строилась на одном константине бескове сломали его и алис полный генук сдулись теперь пойдет полоса неудач так все подумают На самом деле некому Соловьеву мечи подносить. Плохая средняя линия. А как же все предыдущие победы с разгромным счетом? Бесков великий созидатель, а слабых бить приятно и интересно. Тяжело играть с равными. А ты? Интересный вопрос. Ну, я тоже нападающий, и меня Михаил Иосифович не поставит на старца. Кроме того, мы скоро улетаем на две почти недели. Но я вернусь к решающим матчам. Спартак играет неровно. Это мы ему позволили себя обыграть, а не он это смог. Так что они нам не конкуренты. Все будут решать две очные встречи с ЦДК. Вот на них меня ставить и надо. А ты регламент чемпионата знаешь? Хмыкнул вдруг Чернышов. Регламент? В каком смысле? Нельзя ставить несовершеннолетних? Или нужно быть милиционером? Нет. Про это я ничего не слышал, хотя про милиционеров нужно посмотреть повнимательнее. Я о другом. Чтобы получить медаль, нужно принять участие в 10 играх чемпионата. И? Не нужна медаль? Вопрос интересный, только дурак откажется. Я с Мишей говорил, с завтрашнего дня будешь во всех играх числиться в запасе. И по возможности. Лучше при необходимости. Конечно и при необходимости он будет тебя выпускать. Впереди еще 18 игр, и несколько ты пропустишь, так что нужно почти в каждой игре тебе, артист, или сразу выходить, или на замену. Не благодари. Еще тебе медали завоевать нужно. Спасибо, Аркадий Иванович. Вот говорил же. Выиграем давай сначала.